Явление первое. Василий стоит у машины и читает газету. Григорий стоит у двери и смотрит в другую комнату. Жадов и Мыкин входят. Григорий их провожает, стирает со стола и стелит салфетку. Мыкин. Ну что, старый приятель, как поживаешь? Жадов. Плохо, брат. Григорию. Дай-ка нам чаю. Григорий уходит. А ты как? Мыкин. Ничего, живу себе, учительствую понемногу. Садятся. Жадов. «Много ли ты получаешь?» «Мыкин». «Двести рублей». «Жадов». «Тебе довольна?» «Мыкин». «Так и живу, соображаясь со средствами. Лишних затей, как видишь, не завожу». «Жадов». «Да, холостому жить можно». «Мыкин». «И тебе не надо было жениться. Нашему брату жениться не след. Где уж нам, голикам? Сыт, прикрыт чем-нибудь от влияния стихии и довольно. Знаешь пословицу? Одна голова не бедна, а хоть и бедна, так одна». «Жадов». «Дело сделано». «Мыкин. Посмотри ты на себя. Такой ли ты был прежде?» «Что, брат? Видно, укатались Ивку крутые горки». «Нет, нашему брату жениться нельзя. Мы работники». Григорий подает чай. Мыкин наливает. «Уж служить, так служить. Для себя пожить после успеем, коли придется». Жадов: «Что ж делать ты? Я полюбил ее очень». Мыкин. «Мало ли что полюбил. Разве другие-то не любят? Эх, брат, и я любил. Да не женился вот» и тебе не следовало жениться». Жадов. «Да чего же?» Мыкин. «Очень просто. Холостой человек думает о службе, а женатый о жене. Женатый человек ненадежен». Жадов. «Ну вот, вздор». Мыкин. «Нет, не вздор. Я не знаю, чего бы я не сделал для той девушки, которую любил, но я решился лучше принесть жертву. Лучше, брат, заморить в себе это весьма законное чувство, чем подвергнуться искушениям». Жадов. «Я думаю, тебе нелегко было?» Мыкин. Ну да что уж говорить, отказываться вообще нелегко, а отказаться от любимой женщины, когда и препятствий никаких нет, кроме бедности. Ты очень любишь свою жену? Жадов. Безумно. Мыкин. Ну, плохо дело, умна она. Жадов. Право, не знаю, знаю только, что она мила необыкновенно. Какая-нибудь безделица расстроит ее. Она так мило, так искренно расплачется, что сам, глядя на нее, заплачешь. Мыкин. Ты мне скажи откровенно, как ты живешь, я ведь тебя полтора года не видал. Жадов. Изволь. История моя коротка. Я женился по любви, как ты знаешь. Взял девушку неразвитую, воспитанную в общественных предрассудках, как и все почти наши барышни. Мечтал ее воспитать в наших убеждениях. И вот уж год женат. Мыкин. И что же? Жадов. Разумеется, ничего. Воспитывать ее мне некогда, да я и не умею приняться за это дело. Она так и осталась при своих понятиях. В спорах, разумеется, я и должен уступать. Положение, как видишь, незавидное, а поправить нечем. Да, она меня и не слушает. Она меня просто не считает за умного человека. По их понятию, умный человек должен быть непременно богат. Мыкин. Вот куда пошло. Ну а как насчет средств? Жадов. Работаю с утра до ночи. Мыкин. И все не хватает? Жадов. Нет, жить можно. Мыкин. Ну а жена? Жадов. Дуется немного, иногда поплачет. Что ж делать? Мыкин. Жаль мне тебя, нет, брат. Нам жениться нельзя. Я вот год был без места. Ел один черствый хлеб. Чего бы я с женой это делал? Да сужев входит.